Глава 11. Паника в криминальной среде города. Мощное социальное движение против криминала нанесло сильнейший удар по городскому преступному сообществу и по его делам и планам. Смотрящим за городом был известный в бандитских кругах вор в законе Угаров Николай Федосеевич по кличке Угар. Это был матерый, безжалостный, и отпетый зверюга, который обладал настоящим животным чутьем, улавливая малейшее приближение опасности. Его боялись практически все принадлежащие городской братве пацаны, но он был хитрым мудрым паханом и не беспредельничал. Угар из пятидесяти лет своей жизни шестнадцать провел на тюремной шконке. Лицо его, украшенное двумя заметными шрамами, было не лишено следов интеллекта. Проницательные, остро режущие глаза-гляделки буквально насквозь сканировали собеседников. Поверхность крепко сложного рослого тела представляла из себя татушечную галерею, картины которой можно было разглядывать и разгадывать часами. Почуяв беду надвигающуюся на его, как он считал, город, угар разослал через своих шестерок малявы записки, Ко всем авторитетам и бригадирам созывая их на сходняк в его особняке. В назначенный день и час все находившиеся в городе и его пригородах братаны были на месте. Всего на зов пахана слетело шесть коронованных воров в законе и тридцать авторитетов меньшего ранга, не считая их шестерок, для которых был накрыт во дворе угаровой крепости отдельный стол с хавкой, балясиной, то есть мясными изделиями и прочими харчами, а также с разнообразной алкогольной выпивкой. Собравшийся сброд был еще тем зоопарком. Здесь были аллигаторы, готовые на любое преступление, гасители, убийцы, академики, авторитеты, авиаторы, контрабандисты, гопстопники, аристократы, профессионально ворующие по карманам, аферы, шулера, рассамахи, хитрые опытные сидельцы. Медвежатники, спецы по сейфам Домушники, балконщики Ворующие по квартирам И прочая масть А какие у них были погоняла, Прозвища и кликухи Аркан, черт, бес Бабуин, туз, валет Король, пырло, живодер Горыныч, чикатила Морфей, палач, крыш Фантомас, баркас, дырокол Резун, градус, затык Электрик, монтер, сантехник, слесарь, хирург, барин, князь, граф, пуля, клык, костет, гиря, гробовщик, могила, вандал, волына вот самые сочные из них. Когда избранная братвара села за огромным столом, таким образом, что сидящие на противоположных его концах не видели четко очертаний лиц друг друга, угар встал и произнес. Пацаны, белые кости, городская блоть и академики. Я, ваш батар, поставленный вашим общим решением, смотрящим в этом городе, не буду зря базарить и баки вам вколачивать. У нас амба, и к нам катит полный амбец. Нам всем в натуре светят баранки, бедность и падение на шконки. Не хочу гнать волну и жуть, а тем более грузить и кормить вас живониной. Не буду также давать вам леща и костопыжица, но хочу встряхнуть ваши кукушки, чтобы вы пришли в себя и догнали, что у всех нас лоб намазан зеленкой и стоит сплошная непруха. Мы приплыли, и нас ставят на лыжи. В городе стоит большой кипиш и раздрай. Нам не дают дышать и вести наши дела. Городские бабаны и прочие терпилы всем скопом восстали против нас. Башкиры осмелели и подняли головы. Те из них, кто раньше держал за нас мазу, кинули нас и отказались сливать инфу. Сегодня никому здесь нет никакого житья, даже бакланам». За терпилами стоит какой-то сильный хмырь, который прячет свою харю так, что никто из наших никак не может его застукать, чтобы помочь ему склеить ласты. В натуре делает нам препоны в нашем умении обогащаться. Итак, не включая дурака и не садясь на измену, пульните дельный базар о том, что нам делать. Но сперва опрокинем по одной рюмахе для промочки горла. Мне придется перевести вам то, что говорил Угар на фене, то есть на блатном языке, на понятный современный русский язык. Итак, он сказал. Братья, блатные авторитеты, авторитеты и уважаемые люди, я ваш главарь, поставленный вашим общим решением, местоблюстителем в этом городе, не буду зря говорить и пудрить вам голову. У нас сложилось безвыходное положение, и нам близится конец. Нам на самом деле угрожают наручники, лишение свободы и посадка в тюрьму. Не хочу разводить панику и стращать вас, болтать лишнее и утомлять вас ненужной болтовнёй. Не буду также хвалить вас и выделываться перед вами, но хочу ударить по вашим головам, чтобы вы пришли в себя и осознали, что нам угрожает полная ликвидация и во всем преследует неудачи. Мы попали в безвыходную ситуацию, и нас заставляют поменять место жительства. В городе происходит большая неразбериха и суматоха. Нам не дают дышать и вести наши дела. Городские простые мужики и прочие его жители, объединившись единым фронтом, выступили против нас. Полицейские осмелели и подняли головы. Те из них, кто раньше помогал нам, передавал нужную и полезную для нас информацию, предали нас и отказались помогать. Сегодня здесь нет никому жизни, даже начинающим преступникам. Вдобавок ко всему, какой-то неизвестный нам крутой человек, который умело прячет свое лицо так, что никто из наших не может его поймать и остановить, на самом деле мешает заниматься нашей деятельностью и богатеть. Итак... «Не делайте вид, что вы не понимаете, не поддаваясь испугу. Дайте нам дельный совет, что теперь делать. Но сперва выпьем по рюмке для того, чтобы промочить горло». «За наше единство!» — рявкнул угар и залпом опрокинул в отверстие, открывшееся между двумя пиявками губами, налитую в хрустальный стакан водку. «За единство!» Пронеслось по всему застолью, и четыре литра отменной водки за одно мгновение было разлито по тридцати шести пацанским кишечникам. — Крыш, что ты скажешь? — обратился главарь ко второму по уважухе вору в законе. — Угар! Пацаны! — начал тот. По паспорту это был некий Крыжовников Анатолий Капитонович, 1972 года рождения, имевший за спиной несколько ходок. Я думаю, что надо перестать мастырить себя, то есть травмировать, и немедленно становиться на лыжи, то есть готовиться бежать из города. И он сел на место. — Теперь ты, Фантома, столкни речуху! — предложил угар следующему по значению вору в законе. Пантомас, проходивший по многим делам, как Шиловский Степан Семенович, проканавший 46 лет своей жизни, но выглядевший значительно старше, не спеша встал, обвел взглядом всех присутствующих и произнес: Я согласен с крыжом, ибо нам не справиться с миллионами восставших против нас, помпидуров так он называл живущих в городе людей. Будем вострить лыжи то есть готовиться к переезду, и затем отчаливать, перебираться в другой город. Только сперва надо продать всю нашу недвижуху и вывести общак. — Клык, твое слово, — продолжил угар. — Братаны, в целом я согласен с крыжом и фантомасом, но при смене города возникает серьезная проблема — Там, куда мы навострим лыжи, уже наверняка есть свой смотрящий своя братва. Как мы поладим с ними? Кто нам уступит хлебные места и потоки? Высказался клык и сел. Я предлагаю идти на них войной, объявил угар. И мы проголосуем по этому вопросу. Еще есть предложение? «Нет, нет, согласность с крыжом и фантомасом понеслось от пацанов. Тогда голосуем по вопросу войны. Кто за, поднимите руку вверх». Большинство из сидевших за столом подняли руки. «Считать не будем, ибо и так всем видно, что большинство за войну». Подвел итог Угар. «Стоп, тормози, Угар!» — зарычал недавно коронованный вора в законе Волына. — Так не пойдет. Я против. Еще против Туз, Костет и Резун. И все мы коронованы. Выходит, что из семи коронованных четверо против. — Да, это так, — подтвердили воры. Туз, Костет и Резун. — Хорошо, что вы предлагаете? — спросил их Угар. — Может, бабахнем в нескольких частях города? предложил костет. Вы в своем уме, возразил смотрящий. Взрывы в городе привлекут внимание гибистов, и нас будут вылавливать как террористов со всеми вытекающими последствиями. Это недопустимо, особенно при современном военном положении в стране. Мы должны быть патриотами. Как бы там ни было, но воевать с братвой из другого города мы не будем. — возвысил свой голос Резун. — Ну и вас продавать нам западло. Остается ретироваться от вас и самим где-то устраиваться. Хоть опять на кичи, в тюрьме. — Спокойно, — возразил Угар. — Мы не собираемся мочить соседнюю братву. Сперва попытаемся договориться с ними. Если они начнут мочить наших, тогда мы ответим по полной. Остановимся на этом. А вы, туз, костет, резун и волына, и ваши люди можете быть свободными. Только больше не рассчитывайте на наш общак. Теперь давайте закусим. Через три часа экстренная сходка завершилась, и все уголовные авторитеты разъехались по своим местам. Нашлись лица, имена которых я вам оглашать не буду, чтобы их не подставить, донесшие полицейским чинам, в том числе и полковнику юстиции Хитрову, о состоявшейся у бунтюков встрече и принятых ими решениях. Сами же воры в законе, авторитеты и бригадиры занялись срочной продажей всего имущества и подготовкой переезда в другой, более подходящий для них город».